Глава восьмая. Полагаю, нет, ответила я. Федор взял меню и правильно. Через год к нам приехал мужчина, Егор Злаков, и с порога заорал: "Забирайте урода! Дедушка велел незнакомцу вести себя прилично, а т о т полез в драку. Иван бросился защищать старика. Васлов Михайлович ушел, быстро вернулся назад с наградным пистолетом. Поднял оружие и спокойно предупредил: "Мужик, я белке в глаз попадаю, а ты намного жирнее грызуна. Острелю с одного раза твое самое дорогое, что ниже пояса болтается. Войди в разум, объясни, что хочешь." Дядька испугался, перестал махать кулаками и доложил историю. Зовут его Егор, он муж Жанны. Получив в паспорте печать супруга сообщила мужчине, что злобные родители ее первого благоверного украли сыночка любимого, алименты не платит. Надо мальчика вернуть, со жлобов деньги с т р я с т и Но мать тихая, нежная, интеллигентная, на боевые действия никак не способна. Поскольку пара проводила медовый месяц после знакомства, которое состоялось недавно, Егор не успел как следует познакомиться с характером ж е н у ш к и Он ей поверил и воскликнул: "Забирай мальчика, я его усыновлю. На счет денег не волнуйся, прокормлю вас, одену". Спустя короткий срок Ярослав получил фамилию Акошин, отчество Егорович. Несколько месяцев подросток вел себя тихо. Потом развернулся во всю мощь. Жанна заламывала руки, причитала. Леоновы парни испортили, отобрали у меня Ангелочка, и вон кого воспитали. Егор утешал жену. Переходный возраст, ничего, справимся. В июне мужчина вернулся домой, не нашел супругу, зато обнаружил записку. Надоело жить в нищете, улетела в теплые края. Прощай. Егор остался один с Ярославом и к осени понял: мальчишка чудовище, существовать рядом с ним невозможно. Чтобы избавиться от парня, Егор приехал к его родному отцу. И потребовал забрать сына. Вы ему папа по всем документам объявил в а ц л о в Михайлович, выслушав рассказ. А мы чужие люди. Федор замолчал. Случилась новая драка, осведомилась я. Нет, он только разбил торшер в холле и ушел, объяснил собеседник. Больше моя я р о с л а в е н е слышали. Года три-четыре назад ко мне в агентство пришла женщина с жалобой на Федора Леонова. Не стану в подробностях докладывать историю. Суть такова: она обратилась к сыщику с таким именем. Тот взял предоплату, а дальше он поговорил со свидетелем, попросил денег на расходы. Клиентка отчитала с еще сумму, и Шерлок Холмс исчез. По телефону, который он дал для связи, отвечала какая-то старуха. Потом номер оказался убит. Таких историй случилось четыре. Значит, сейчас у него пятый развод клиента. Мерзавец не имеет ни жилья, ни работы, ни мобильного, не зарегистрирован в соцсетях. Понятно, что он где-то обитает. Номер телефона приобрел на другое имя, но я его не нашел. Кстати, ты спросила, по какой причине он выяснял производителя косметики? Я допила чай. Нет, порой приходят люди с жалобами на наш товар. Но при детальном рассмотрении выясняется, что они решили сэкономить, не пошли в фирменный магазин, не воспользовались нашим интернет-сервисом, нашли где-то в сети косметику, уходовые средства, парфюм под именем БАК, купили, получили барахло. Много мошенников развелось. То, что увидела, выглядело странно. Пудра определенно наша, а губная помада отвратительно. Обычно все комплектующие в фейках. То или иной степени гадки, а в варианте у фальшивого Леонова смесь хорошего с убогим ему удалось меня удивить. Такого я еще не видела. И коммерчески невыгодная сделка. Пудра не отпускается в больших количествах в о д н и р у к и Если некая организация решила сделать сотрудницам сюрприз на 8 марта, то представитель фирмы не может приехать на склад и приобрести тысячи упаковок. Сначала надо договориться о покупке партии товара, оформить заказ, оплатить его по приятной цене. Она окажется ниже, чем в магазине. Если обманщик вкладывает в бокс нашу пудру, значит, он ее приобрел в торговом центре БАК без скидки. Дуэты популярны, но чтобы нажиться ловкачу, необходимо продавать его дешевле, чем это делаем мы. Назови хоть одну причину использовать для своего шахермахера. оригинальный товар и губная помада такого цвета, что даже представить не способно, кому она подойдет, кроме подростков определенного склада. Странная история. И тут в зал влетела Мулькина. Она подбежала к столику, плюхнулась в свободное кресло и затараторила. Хорошо, добрые люди подсказали, где Степа пожрать любит. Деньги-то у нее есть, по дешевым кафешкам не бродит. Я верю правилу трех неприятностей. Что это такое? Если утром на кухне сломался чайник, то это первая незадача. Надо ждать еще две. Незадолго до обеда падаю и ломаю каблуки у новых туфель. Вторая неудача. Выйдя с работы, вижу, моя машина стоит со спущенными колесами. Ура! Последняя гадость. Больше их до завтра не случится. Только три штуки ежедневно. Но сегодня все пошло не так. Светлана уже разговаривала со мной. Потом появился лже Федор. Затем Рая впала в истерику. Три неприятных события. И вот вам опять визит Мулькиной. Прости, пробормотала я. У нас деловая беседа. Тоже не семечки лузгать хочу, объявила надоеда. Вы поболтайте, подожду, пока закончите ляля. -ля. Леонов подозвал официанта, попросил счет, расплатился и встал. Степа, если он еще раз появится, напиши мне, заведи разговор, я мигом приеду. Непременно пообещала я. Не успел Леонов направиться к выходу, как Светлана принялась за уговоры. Есть деньги, миллион в валюте. Подойдет? Принесу наличкой через месяц. Соглашайся. Ты работаешь на моем проекте. Прямо завтра начинаешь, вкладываешь свой лимон евриков, а я получу кэш и верну тебе всю сумму. Уникальное предложение, один раз в жизни такое случается. Обладая большим капиталом, могу обратиться к кому угодно. Но хорошо помню, что учились с тобой вместе в институте. Похоже, Мулькина забыла, как утром она называла меня одноклассницей. Я встала. Готова обсудить сотрудничество. Сейчас б е г а ю кое куда, вернусь и побеседуем. Давай быстрее, потребовала Светлана. Эй, ау, официант, капучино и меню. Проголодалась как сто чертей. Я взяла свою сумку и шмыгнула за занавеску, которая отделяла зал от кухни. Часто захожу в этот ресторан, знаю, что здесь да как, в курсе. Если сейчас пробегу по коридору до конца, то найду там д в е р ь во двор. Хорошо, что на дворе июнь, не надо забирать из гардероба пальто. Вы куда? – спросил сзади знакомый голос. Я обернулась, увидела официанта и зашептала: «Хочу удрать от женщины, она подсела ко мне. Имейте в виду, оплачивать ее счет не собираюсь». Понял, спасибо за предупреждение. Поблагодарил парень. Всегда вам рады. Я вышла во двор, добежала до здания Бак, села в свою машину и уехала к Несси.